Сергей Куц. «Земля-2252». «Инкорпорация». Фантастический роман. Брат и сестра Андрей и Евгения Левадовы перенесены из 21 века в 23 эпоху постапокалипсиса. После Третьей мировой войны и Судного дня Земля разделена между тремя огромными корпорациями заменившими прежние правительства государств, которых больше нет. Чтобы выжить, чтобы вырвать у жестокого мира шанс найти друг друга и вернуться в прошлое, брату и сестре нужно стать частью двух разных корпораций. Они должны инкорпорироваться. Самый простой путь для этого – военная служба. Андрей теперь рекрут корпуса морской пехоты, синей корпорации. Женька новобранец десантно-штурмового полка в Красном секторе планеты. Они примут присягу и будут служить с оружием в руках новому миропорядку. Иначе не выживут. Пролог. Пройдя через оцепление морских пехотинцев в черной броне, вице-президент частной военной компании «Белая голова» направился к полковнику. Коммерсант был в камуфлированном под лес экзокостюме броня на штатском, как седло на корове. Полковник крепко выругался и мрачно уставился на вице-президента Белоголовых, с которым посчастливилось координировать проведение карательной операции, чтоб его разорвало. Этот, вечно улыбающийся недоносок, постоянно лез не в свое дело. И хоть тресни, но ни его должности, ни фамилии нет в составе совместной экспедиционной группы корпуса морской пехоты, и корпорации «Белая голова». Однако именно вице-президент Белоголовых руководил наемниками частной военной компании, а вовсе не штаб группы. Армейцы отвечали за операцию в целом, но приказы штаба или начальника экспедиции выполнялись наемниками исключительно после подтверждения вице-президентом «Белой головы». Вдобавок он постоянно требовал пояснений и разъяснений о ходе операции, И это раздражало особенно сильно. В диких землях бог и господин — старший офицер. Но только не в данной экспедиции. Тут везде сует свой длинный уродский нос, чертов штатский. Вчера удалось избавиться от него, лишь сославшись на секретность. Однако он снова появился в полевом штабе, как только началась бомбардировка. Пробыл здесь недолго, и вот поутру опять нарисовался. Местность зачищена. — сообщил вице-президент. — Именно что сообщил, не доложил, а сообщил. Полковник сделал вид, что не услышал. — Местность зачищена, — повторил Белоголовый. В его голосе прорезалось раздражение. — Мне это известно, — сухо ответил полковник. — Вот как? — Но если бы не ваш отказ синхронизироваться с моим нет-чипом, хотите услышать отказ снова? Демонстративно перебил офицер вице-президента. Лицо белоголового налилось краской. Он с вызовом посмотрел на полковника и продолжил. «Если бы не ваш отказ синхронизироваться, сэр, то вы узнали бы о том, что мои люди завершили свою часть работы еще полтора часа назад». Полковник, оценивающий, оглядел вице-президента, словно раздумывая. «Не посадить ли того в изолятор на день или два?» А после затянувшейся паузы спросил «Ваши люди или тени?» «Мои люди закончили нашу общую часть работы», заявил вице-президент Белой Головы и, заметив презрительный взгляд офицера, побагровел еще больше. Первыми в поселение вошли не белоголовые, а бойцы из небольшой компании «Тень». На них легла самая грязная и тяжелая часть операции. Ближний бой и первоначальная зачистка. Белоголовые взяли теней на субподряд. Такое не запрещалось соглашением между Корпусом морской пехоты и компанией «Белая голова». Договор ставил точку в противостоянии с главным конкурентом «Белоголовых», который давно вышел за рамки дозволенного частником, и Совет директоров «Синей корпорации» наконец санкционировал карательную операцию. Некоторые пытались ее остановить, и это могло получиться. Но после расстрела поезда отменить либо отсрочить решение Совета директоров стало невозможным. Операция началась в ночь с 16 на 17 декабря 2252 года. Частники. Полковник всегда презирал наемников и с превеликим удовольствием принял непосредственное участие в ликвидации одной из военных компаний. Но это не значит, что ему хоть в чем-то симпатичнее белоголовые, или, скажем, тени. К дьяволу их всех. После этой ночи исчезли сразу 13 опорных баз взорвавшихся частников, и вместе с ними одна компания. Белоголовые при поддержке корпуса морской пехоты уничтожили конкурента. Но какая разница? Одной частной военной компании меньше, одной больше. «Каковы ваши потери и потери ваших субподрядчиков?» — спросил полковник. «Они незначительны. А точнее, я же сказал, незначительны». «Незначительны. Хм, все ясно». Полковнику хотелось высказаться в ином тоне. Он бы не потерпел рядом офицера, которому неизвестны точные потери в личном составе и технике. Но нельзя срываться при подчиненных. «Желаете узнать от меня что-нибудь еще?» Вице-президент собрался покинуть штаб. «Желаю. По договору вы передаете нам всех задержанных, включая тяжелораненых. Скольких вы удерживаете?» «Почти три сотни человек. Но думаю, что никто не пойдет к вам. И поэтому в этом вопросе вам думать не полагается». Полковник на мгновение потерял над собой контроль и повысил голос. «Вы представляете нам всех удерживаемых лиц!» — Конечно. Всех. Мы сами решим, кто нам подойдет, а кто нет. А остальных забирайте.